Оливейра закурил сигарету. Доски пришли в равновесие. Он с удовольствием вдохнул дым. Знаешь, пока этот дурак Ману уходит за шляпой, мы могли бы поиграть с тобой в вопросы на весах. Давай, сказала Талит. Я как раз вчера приготовила несколько. Очень хорошо. Я начинаю, и каждый задаёт по одному вопросу. Операция, состоящая в нанесении на твёрдое тело покрытия из металла, растворённого в жидкости под действием электрического тока. Не звучит ли это похоже на название старинного судна с латинским парусом и водоизмещением в 100 тонн? «Ну, "Мы, конечно", сказала Талита, откидывая волосы назад. "Снимать одежду, веселить, привораживать, уводить в сторону, вести за собой не одного ли они корня со словом, означающим получать растительные соки, предназначенные для питания, как, например, вино, оливковое масло и тому подобное?" "Очень хорошо", снизошёл Оливейра. растительные соки, как, например, вино, оливковое масло. Никогда не приходило в голову считать вино растительным соком. Великолепно. А теперь слушай. Религиозная секта, заболевание большой водопад, потускнение глазного хрусталика, передняя лапа морского зверя, американский коршун, не похоже ли это на термин, означающий по-гречески очищение в применении к трагедии? Как прекрасно. сказала Талита, загораясь: "Замечательно, Арасио, как ты умеешь извлечь самый сок из кладбища". "Растительный сок", сказал Оливейра. Дверь открылась, и в комнату бурно дыша вошла Хикрептон. Хикрептон, крашная блондинка, не говорила, осыпала словами, её ничуть не удивило, что шкаф опрокинут на кровать, а человек сидит верхом на доске. "Ну и жара", сказала она, сваливая пакеты на стул. Худшего времени ходить по магазинам не придумываешь, поверь. А ты что тут делаешь, Шалита? Почему ты я всегда выхожу на улицу во время сиесты. Ладно, ладно, сказала Оливейра, не глядя на неё. А теперь Талита, твоя очередь. Больше не вспоминается. Подумай, не может быть, чтобы и не вспомнилось. А всё зубной врач, сказала Хикрептон. Как до пломбы доходит, всегда назначает мне самое неудобное время. Я тебе говорила, что должна идти к зубному. Вспомнила один сказал Талита. А что получается, сказал Хикрептон. Прихожу к зубному, это на улице Уорнес. Звоню у дверей. Выходит служанка. Я ей говорю: "Добрый день", а она: "Добрый день, проходите, пожалуйста". Я вхожу, она проводит меня в приёмную. Вот он, сказала Талита. Толстощёкий Толстосум на плоту из толстых брёвен плывёт по реке. Где водится толстолобик, это усто брюхи и ящерицы, а в толще ила толстокожие жуки. Вот видишь, слова все придумал, осталось положить вопросы на весы. Какая прелесть поразился Оливейра, просто потрясающе. А нам не посидите минутку, пожалуйста, я сажусь и жду. У меня остался ещё один, сказал Оливейра. Погоди, я немного забыл. Там ещё две синьоры были и один синьор с ребёнком, а время как будто не двигается, представляешь? Я успела прочитать три номера идиллиас от корки до корки. Ребёнок плачет, бедненький, а папаша нервничает. Не скажу лишнего, но прошло больше 2 часов. Я ведь пришла в половине третьего. Наконец моя очередь. И зубник говорит: "Проходите, сеньёра". Я вхожу, и он мне: "Не беспокоило лекарство, которое я положил в прошлый раз вам на зуб?" Я ему: "Нет, доктор, чего ему беспокоить? Да я их жевала всё время другой стороной". Он мне: "Очень хорошо, так и надо, садитесь, сеньёра". Я сажусь, а он мне, пожалуйста, откройте рот, очень любезный доктор. Ну вот, сказал Альвиера. Слушай, хорошенько, Талита, что ты оглядываешься? Смотрю, не вернулся ли Ману? Он вернется, жди больше. Лучше слушай. Действие и результат на турнирах и состязаниях, когда всадник заставляет своего коня удариться грудью о грудь коня противника, не похоже ли то, что произойдет, на кризисное состояние во время тяжелой болезни? Странно задумалась Толита. Есть такое слово в испанском языке, какое ты имеешь в виду, что получается, когда всадник заставляет своего коня утариться грудью о коня соперника? Да, во время турнира или состязания, сказала Оливейра. Оно есть в словаре, че. Кризис, сказала Толита. Тоже красивое слово. Жаль только, что обозначает печальное. Ха. А как быть со словом брак в смысле союз? Таких слов полно. сказала Оливейра. Этим занимался Аббат Бримон, но тут ничего не поделаешь. Слова, как и мы, рождаются каждое на своё лицо. Вот так. Вспомни, пожалуйста, какое лицо было у Канта или у Бернардина Ривадавии, чтоб далеко не ходить. Мне поставили пластиковую пломбу, сказала Хикрептон. Жуткое жарище, сказал Талитом Ману, говорил, что пошёл за шляпой. Этот принесёт, жди, сказала Оливейра. Если ты не против, я брошу кулёчек и вернусь к себе, сказала Талита. Оливейра оглядел мост, раскинул руки в стороны, как бы измеряя ширину окна, и кивнул. Вряд ли попадёшь, сказал он, а с другой стороны, как-то не по себе, что ты торчишь на адском морозе. Чувствуешь у тебя на волосах и под носом сосульки? Не чувствую, сказала Талита. Сосульки, наверное, тоже кризисное состояние. В некотором роде, конечно, сказала Оливейра. Эти вещи при всём своём различии похожи, Как мы с Мано, если призадуматься. Согласись, мы и ссоримся с Мано, потому что похоже, слишком. Да, сказала Талита. Но иногда бывает довольно тяжело. Масло растаяло, сказала Хикрептон, намазывая ломоть чёрного хлеба. В жару с маслом просто беда. И самая страшная разница в этом, сказала Оливейра. Самое страшное два типа с одинаковыми чёрными волосами, с лицами типичных буэнос-айресских гуляк. Одинаково презирающие почти одно и то же и ты. Ну, я, сказала Талита, не отмиживаясь, сказал Оливейра. Это факт. Ты в определённом смысле присоединяешься к нам обоим и тем самым увеличиваешь наше сходство и следовательно наше различие. Мне не кажется, что я присоединяюсь к вам обоим, сказала Талита. Откуда ты знаешь? Как ты можешь знать? Вот ты у себя в комнате живёшь, там варишь, паришь, читаешь энциклопедию по самообразованию. Вечером идёшь в цирк, и тебе всегда кажется, что ты там, где находишься в данный момент. А ты никогда не обращала внимания на дверные ручки, на металлические пуговицы, на кусочки стекла. Иногда обращала, сказала Талита. Если бы обращала, то заметила бы, что повсюду и там, где ты меньше всего ждёшь, множество изображений повторяют каждое твоё движение. Знаешь, я ужасно чувствителен к этим идиотским вещам. Ну-ка, выпей молока, его уже пенкой затянуло, сказал Хикрептон. Почему вы всегда говорите о каких-то странных вещах? Ты слишком серьёзно относишься ко мне, сказала Талита. О, такие вещи не нам решать, сказала Аливейра. Всё имеет свой порядок, мы над ним не властны, и случается, нас занимают вовсе не самые серьёзные. Я говорю тебе это в утешение, к примеру, Я хотел выпить матэ, а тут, пожалуйста, является это и начинает варить кофе с молоком, хотя никто её не просил. А в результате, если я его не выпью, то образуется пенка. В общем, ничего серьёзного, а раздражает. Ты понимаешь, о чём я говорю? "О, да", сказала Талита, глядя ему прямо в глаза. "Ты и в самом деле ужасно похож на Ману. Вы оба умеете так говорить про кофе с молоком, что в конце концов начинаешь думать, будто кофе с молоком и матэ В действительности, вот именно, сказала Ривейра. В действительности. Таким образом, мы можем вернуться к тому, о чём я говорил раньше. Разница между ману и мною состоит в том, что мы почти одинаковые. А в этом случае мельчайшее различие подобно грандиозному катаклизму. Мы друзья? Да, конечно, но я бы ничуть не удивился, если бы обратив внимание, с тех пор, как мы знакомы, я могу тебе это сказать, потому что ты и сама это знаешь. С тех пор как мы знакомы, мы только и делаем, что цепляем друг друга. Ему не хочется, чтобы я был таким, какой я есть. Стоило мне взяться гвозди выпрямлять, он из этого целую историю раздул и тебя мимоходом запутал. Не нравится ему, что я такой, какой я есть, потому что в действительности многое из того, что приходит мне в голову, многое из того, что я делаю, как бы выскальзывает у него из-под носа. Он ещё подумать об этом не успел, а это уже бац, готово, бам-бам-бам. Он выглядывает в окно, а я уже выпрямляю гвозди. Талита оглянулась и увидела тень тревеллера, который слушал, укрывшись между комодом и окном. "Не надо преувеличивать", сказала Талита. "А тебе не пришли бы в голову некоторые вещи, до которых додумается Ману? Например, молоко стынет", недовольно сказала Хикрепт. "Он хочешь, я подогрею его, дорогой?" Сделай лучше план на завтра, посоветовала Оливейра. Продолжай, Талита. Нет, сказала Талита со вздохом. Ни к чему. Такая жара, по-моему, я сейчас упаду в обморок. Она почувствовала, как мост под ней дрогнул. Этот тревеллер сел верхом на доску по ту сторону подоконника, навалившись грудью на подоконник, но не перевешивая через него, тревеллер положил на доску соломенную шляпу и метелочку из пирьев стал подталкивать ее к Толите с сантиметром за сантиметром. Чуть-чуть в сторону, сказал Тревеллер, и она упадет вниз, а там ищи вещи. Лучше бы мне вернуться в комнату, сказала Толита жалобным гляденье на Тревеллера. Но сначала ты должна передать траву Аливеира, сказал Тревеллер. Теперь уже не обязательно, сказала Аливеира. Если она собирается бросать кулек в окно, то может и не бросать. Тарита посмотрела на одного, потом на другого и замерла неподвижно. "Тебя трудно понять", сказал Трэвеллер. "Столько сил потрачено, а выходит, что тебе всё равно, получишь ты маты или нет". "Минутная стрелка на месте не стоит, друг мой", сказала Оливейра. "В непрерывном пространстве времени ты движешься со скоростью гусеницы". "Подумай, сколько всего произошло с тех пор, как ты отправился за своей трухлявой шляпой". Цикл матта завершился безрезультатно, а между тем сюда шумно явилась верная Хикрептон до зубов вооружённая множеством кулинарных затей. И теперь мы находимся в кофейном молочном секторе, ничего не поделаешь. Ну и доводы, сказал Трэвеллер. Это не доводы, это совершенные в своей объективности доказательства. Ты тяготеешь к тому, чтобы двигаться к непрерывности, как говорят в физике, В то время как я чрезвычайно чувствителен к головокружительной прерывистости существования, в этот самый момент кофе с молоком вторгается, внедряется, владычествует, распространяется и оседает в сотнях тысяч очагов. А маты отброшен, спрятан, отменён. Временное владычество кофе с молоком распростёрлось на данной части американского континента. Подумай, что это означает и что влечет за собой. Заботливые мамаши наставляют своих малолеток по части молочной диеты, сидя за столом возле кухни и над столом одни улыбки, а под столом пинки и щипки до синяков. Кофе с молоком в это время дня означает перемены, означает, что рабочий день наконец-то близится к концу и пора подвести итоги всех добрых дел и получить за них все, что причитается. Это время мимолётных переговоров, задумок и предположений, которые 6 часов вечера, ужасный час, когда ключи гремят в замках и все галопом несутся к автобусу, сразу сделают реальностью. В этот час почти никто не занимается любовью. Этим занимаются до или после. В этот час все мысля о том, как бы принять душ, но примем мы его в 5 часов, И люди начинают пережёвывать планы на вечер и на ночь, другими словами, пойти на Паулину 7, Герман или на Токотарантуло, пока ещё не ясно, ещё есть время подумать. Разве можно сравнить это с питьём мата? Я не говорю о мате, который пьётся наспех или за одно с кофе на молоке, но о настоящем мате, который я так любил, который пьют в определённое время в самую стужу. Этого сдается мне, ты по-настоящему не понимаешь. А партниха просто обманщица, сказал Хикрептон. Ты шьешь у партнихи, Талита? Нет, сказала Талита. Я сама немного краю ишью и правильно делаешь, детка. А я после зубного помчалась к партнише, она живет в соседнем квартале от него. Надо было забрать юбку, срок был неделю назад, а она мне, ой, сеньор, у меня мама болела и я просто, как говорится, за иголку не бралась, а я ей... Но синьора, юбка-то мне нужна, а она мне. Поверьте, я очень сожалею, вы такая у меня заказчица. Я ужасно извиняюсь, а ей. Извинения вместо юбки не наденешь, синьора. Выполняли бы заказы в срок, и все бы довольные остались, а она мне. Если вы так, почему не пойдёте к другой портнихе, а ей. И пошла бы. Да только уже с вами сговорилась, так что лучше уж подожду, а вы, по-моему, просто невежливая. Именно так всё было, сказал Оливейра. Ну да, сказал Хекрептон. Разве не слышишь, я рассказываю о Литии. Это совершенно разные вещи, опять за своё. Ну вот, сказал Оливейра Трэвелеру, который смотрел на него сдвинув бровь. Но ну вот видишь, каждый полагает, что если он рассказывает, остальные должны разделять его чувства. А это не так, разумеется, сказал Трэвеллер. Подумаешь, новость. Повторение мать учения. Ты готов повторять всё, что против других. Господь не послал меня на ваш город, сказал Оливейра. А если не меня судишь, что цепляешься к хикрептум, пощипывая вас, чтобы не дремали, сказал Оливейра. У тебя закономание, как у Моисея, пройдёт, когда спустишься с Синая. Я люблю, сказал Оливейра, чтобы всё было как можно яснее. Тебе, к примеру, безразлично, что мы разговариваем о Хикрептоне, встревается со своими розкознями насчёт зубного и какой-то юбки. Похоже, ты не понимаешь, что такое можно извинить, если человек прерывает, чтобы рассказать прекрасное или хотя бы волнующее, и совершенно отвратительно, когда тебя прерывают только за тем, чтобы прервать и разрушить. Как я формулирую, а? Кто о чём, а Расио о своём, сказал Хикрептон. Не слушай его, Трэвеллер. Просто мы с тобой до невозможности мехкатели, Мано. Миримся с тем, что действительность всё время проскальзывает у нас меж пальцев, как вода паршивая. Вот, кажется, она у нас в руках почти свершённая, точно радуга, поднявшаяся с Смизинца. И какого труда стоило заполучить её, сколько времени нужно, сколько умения, но тут бац, по радио говорят, что генерал Писательли выступил с заявлением и капут. Капут всему Наконец что-то серьёзное решает служанка или это вот, а может быть и ты. Да и я, потому что не думай, я вовсе не считаю себя безгрешным. Откуда мне знать, в чём заключается истина? Но что делать? Нравилась мне эта радуга всё равно как жабёнка поймать на ладонь сегодня. Подумай, несмотря на стужу, мне кажется, мы наконец-то занялись чем-то серьёз. Взять хотя бы то ли то. Она совершила беспримерный подвиг. Не свалилось с моста вниз, а ты вот и я, знаешь, некоторые вещи удивительно трогают, чертовски трогают. Не знаю, правильно ли я тебя понимаю, сказал Тревелер. На счет радуги это совсем неплохо, но почему ты такой нетерпеливый? Живи сам и дай жить другим, приятель. Ну, поигрался, и хватит. Поднимай шкаф с постели, сказал Хикрептон. Видишь, сказал Левиера. Вижу, согласился Тревелер. Кот Эрд демострандум. старик. Примечание, что и требовалось доказать. Латынь, конец примечания. "Код эрот", сказал Трэвеллер. "А хуже всего, что по сути мы ещё и не начинали". "Как это?" сказала Талита, отбрасывая волосы назад и оглядываясь, достаточно ли передвинул к ней Трэвеллер шляпу. "Не нервничай", посоветовал Трэвеллер. "Повернись тихонько и протяни руку вот так. Погоди, я ещё чуточку пододвину". "Ну что я говорил? Готово". Алита схватила шляпу и рывком нахлобучила на голову. Внизу к служанке присоединились ещё одна синьора и двое мальчишек. Они смотрели на мост и переговаривались со служанкой. Ну вот, бросаю кулёк Оливер и конец, сказала Алита, почувствовав себя в шляпе более уверенно. Держите крепче доски, это не трудно, будешь бросать, сказала Оливера. Не попадёшь, я уверен. Пусть попробуют, сказал Трэвеллер. Но если кулек упадет не в комнату, а на мостовую, то как бы не угодить по башке этой дури Гутуза, этой мерзкой сове Гутуза. Ах, тебе она тоже не нравится, сказала Левиера. Очень рад, потому что я ее не выношу. А ты, Толита, я бы все-таки хотела бросить кулек, сказала Толита. Сейчас, сейчас, по-моему, ты слишком спеешь. А Левиера прав, сказал Тревлер. Как бы не испортить все под конец, столько труда вложили. Но мне ужасно жарко, сказала Талита. И я хочу вернуться, Ману. Ты не так далеко забралась, чтобы жаловаться. Можно подумать, ты шлёшь мне письма из Матугросу. Это он из-за травы так говорит, пояснила Оливейра. Хикрептон, которая стояла и смотрела на опрокинутый шкаф. Долго ещё играть собираетесь? спросил Хикрептон. Недолго, сказала Оливейра. А, сказал Хикрептон. Ну тогда ничего. Талита уже достала кулёчек из кармана халата. И теперь примеривалась, раскачивая рукой. Доски под ней задрожали, и тревлер с Левеей вцепились в них, чтобы был и сил. Рука видно устала, и Талита потрясла ею, не отрывая другой руки от доски. Не делай глупостей, сказал Левея. Спокойнее, ты меня слышишь? Спокойнее. Держи! крикнул Талита. Спокойнее, ты свалишься. Пускай! крикнул Талита и бросил кулек. Кулек влетел в окно, шмякнулся о шкаф и все рассыпалось по комнате. Великолепно, сказал Тревелер, глядя в шею Наталиту так, словно желал удержать ее на мостике одной лишь силой взгляда. Превосходно, дорогая, говоря яснее, невероятно. Вот и демострандум. Мостик постепенно успокаивался, Наталита взялась за доски обеими руками и нагнула голову. Теперь Оливейра видел только шляпу да волосы, рассыпавшиеся по плечам. Он поднял глаза и поглядел на тревеллера. Так полагаешь, сказал он. Я тоже считаю, что яснее не вероятно. Наконец-то подумал Талита, глядя на плитку муставой на тротуар, что угодно, только не торчать между двух окон. Ты можешь сделать одно из двух, сказал тревеллер: продолжать двигаться вперёд, что легче, и войти к Оливейре. Или пятьятся назад, что труднее, но зато минуешь лестницу и не надо будет идти через улицу. Лучше сюда, бедняжка, сказала Хикрептон. У неё всё лицо в поту. Ну, чистые дети или психи, сказала Оливейра. Погодите, я передохну минутку, сказала Талита. У меня, по-моему, голова кружится. Оливейра налёг грудью на окно и протянул ей руку. Талите оставалось продвинуться всего на полметра, чтобы дотянуться до него. Настоящий кабальеро, сказал Трэвеллер. Сразу видно, читал правила поведения в обществе профессором Майданы. Одним словом, граф, не промахнись, Талита. Это он от Мороза, сказал Левиера. Отдохни немножко, Талита, и последний бросок. А на него внимание не обращай. Знаменное дело в Мороз перед тем, как заснуть без пробудным сном, всегда бредет. Талита уже медленно распрямилась и теперь, опершись обеими руками от доску, сантиметров на двадцать переместилась назад. Снова оперлась ещё на 20 сантиметров назад, а Оливейра всё тянул руку, словно пассажир с палубы корабля, который медленно отчаливает от пристани. Тревеллер вытянул руки и ухватил Талиту под мышки. Она замерла и вдруг откинула голову назад до да так резко, что шляпа планером полетела на тротуар. "Как на кариде", сказал Оливейра. "Глядишь, Гутузов вздумает принести её". Талита, не отрывая глаз, дала оторвать себя от доски и втащить в комнату. Она почувствовала на своём затылке рот тревеллера, его жаркое и частое дыхание. "Вернулась", шептал тревеллер. "Вернулась, вернулась". "Да", сказала Талита, подходя к кровати. "А как же иначе?" бросила ему кулёк и вернулась. "Бросила ему кулёк и вернулась". "Бросила". Тревеллер сел на край кровати. Он думал о радуге между пальцами, о вещах, которые всегда приходят в голову Оливере. Талита опустилась рядом и тихо заплакала. Нервы, подумал Трэвеллер. Переволновалась. Пойти бы сейчас принести ей большой стакан воды с лимоном, дать бы ей аспирину и сидеть бы, обмахивать её лицо журналом, а потом заставить поспать немного. Но сначала надо было снять энциклопедию по самообразованию, поставить на место комод и втащить в комнату доску. Какой ковардак, подумал он, целуя Талиту. Как только перестанет плакать, надо попросить её навести порядок в комнате. Он гладил её и говорил ласковые слова. "Наконец-то, наконец-то", сказала Оливейра. Он отошёл от окна и сел на край кровати, незанятый шкафом. Хикрептон кончил собирать ложкой траву с пола. "В ней полно гвоздей", сказала Хикрептон странно. "Очень", сказала Оливейра. Наверное, надо спуститься подобрать шляпу, сам знаешь, какие дети. Здравая мысль, сказал Оливейра, поднимая гвоздь и вертя его в пальцах. Хикрептон спустилась на улицу. Дети уже подобрали шляпу и теперь обсуждали случившееся со служанкой и сеньорой Гутузза. Дай-ка сюда, сказал Хикрептон с гордой улыбкой. Это шляпа моей знакомой сеньоры, что живёт напротив. Она всем знакомая милочка, сказала сеньора Гутуза. Ну и спектакль устроили среди бела дня, да еще на глазах у детей. А что в этом плохого? Сказал Хикрептон не слишком убежденно. Светило тут голыми ногами на всю улицу. Какой пример юным созданиям. Вы это не знаете, но отсюда у нее все было видно. Ну все, до капельки, клянусь вам. Много волос, сказал самый младший. Ну вот, сказал сеньора Гутуза. Невинные создания говорят то, что видят, на то они и дети. И что ей надо было верхом на доске сказать, пожалуйста? Среди белых дней, когда приличные люди отдыхают, все есту или занимаются делами, вы бы сели верхом на доску, сеньор, извините за вопрос. Я нет, сказал Хикрептон. Но Талита работает в цирке, а не артисты. Репетировали, спросил мальчишка. А в каком цирке они такое показывают? Нет, они не репетировали. сказала Хикрептон. Просто хотели передать траву для заварки моему мужу, но ну и сеньор Гутуза посмотрел на служанку. Служанка приставила палец к виску и покрутила им. Хикрептон обеими руками схватила шляпу и вошла в дом. Аребетишки выстроились в ряд и запели на мотив лёгкой кавалерии. Они его догнали, они его догнали и палку взад вогнали, бедный сеньор Бедный сеньор не вытащить назад два раза. В скобках глава сто сорок восьмая.